Глава 29. Поредевший полк, в котором воевал лейтенант Никонов, стало поступать пополнение, молодое, необстреленное. Шли казахи, узбеки, люди русского языка не знающие. Были они верующими, уповали на Аллаха, но Бог либо отказался от них, либо не мог договориться с тем Богом, в которого верили убивающие мусульман-пришельцы. Когда кто-нибудь падал мертвым, остальные собирались вокруг трупа единоверца, воздевали к небу руки и молились Аллаху, а может быть и проклинали его. Русские красноармейцы понимали чувства и настроение своих соотечественников с далекого юга. Недобрыми словами бойцы отзывались о тех начальниках, которые посылали на север, в леса и болота, слабо подготовленных к боевым испытаниям специфичных по образу жизни и складу характера людей. Понятно, фронт велик, потери большие, но ведь можно распорядиться так, чтобы, скажем, больше южан воевало в тех природных условиях, в которых они могли бы принести больше пользы в битве с врагом. Но передний край оказывался пустым, держать позиции было некому, приходилось драться из-за младших братьев. Пришло, правда, однажды доброе пополнение батальон уральских лыжников, всем по 20 годов, в чистеньких москхалатах, Веселые такие ребята, рвутся в бой, зубоскалят. Прямо с марша их бросили в атаку, и через полтора часа никого из них не осталось. Пространство перед опять уцелевшим Никоновым было до нельзя избито снарядами, воронка на воронке, вокруг все услано трупами, есть и куча из мертвецов, потому как раненые подползали к трупам, чтобы ими укрыться, и умирали здесь от ран или попросту замерзали. Окопов у красноармейцев не было никаких, кто б для них обеспечил инженерное оборудование позиций в мерзлой почве под огнем врага. Ячеек личных тоже никто не рыл, защищались трупами товарищей, они и выручали живых после смерти. Передохнули малость и снова пошли несколькими полками на Спасскую полесть. Никоновский полк наступал на левом фланге рядом с водокачкой и лег почти весь бездыханным. Но водокачку и один дом в конце улицы все-таки захватили. Забились в подпол, стали осваиваться в нем, как в опорном пункте. Возле дома обнаружили траншею, заняли ее комполка Красуляк, комиссар Ковзун и Никонов с телефонистом. Вот КП образовался. «Бьют со стороны чудово из пулемета и мины бросают», – сказал Красуляк. «Связь есть?» «Связь была. Соединились с комполка, с артиллеристом дивизии Давбером. «Видишь дома от тебя справа, у водокачки?» – спросил Красуляк. «Вижу», – ответил Давбер. «Дай по ним огонька. Сейчас работаем в лучшем виде». Стукнули с огневых позиций боги войны, да только не на ту риску прицелы установили. Снаряды не в дома, откуда немцы стреляли, пошли, а прямо на командный пункт Красалюка. «Ты что, сдурел, Довбер?» – заорал Красуляк. «Окривел на оба глаза. Ты куда стреляешь?» Осколок пробил ему полуполушубка и, и на излете упал на ногу комиссару. «Прекрати стрелять, если не умеешь!» – кричал командир полка. «Своих поубиваешь!» Послушался Давбер прекратил стрелять. До полной темноты едва попытаешься выснуться противник открывает шквальный огонь. А подавить его нечем. полка уже не рисковал просить огонька у Довбера. От отечественного снаряда помирать нет ничего обиднее. «Вот что Никонов», – сказал Ивану командир, когда стемнело – «Держи тут оборону, а я малость отдохну». Тот ответил, как положено, передернуть решил затвор карабина, чтобы дослать патрон в положенное ему перед выстрелом место, но затвор вдруг отказал. «Плохая примета», – подумал Никонов, а сам подошел к куче винтовок на дне траншеи, стал выбирать оружие поисправнее. Потом решил спуститься в подвал дома, который облюбовали его бойцы, но тут немцы открыли огонь по строению зажигательными пулями, оно загорелось. Из дома выскочили несколько красноармейцев и побежали прочь. Иван затормошил командира полка, тот вроде бы не спал, встрепенулся. «Стой!» – закричал, увидев бегущих в тыл. Те, что называется, и ухом не повели. «Стрелять буду!» – в бешенстве закричал Красуляк, вырвал из рук Никонова винтовку, выстрелил раз, другой, третий. Двоих командир полка свалил, стрелял метко, а остальных – которые все бежали, спас Иван, решительно отведя ствол винтовки в сторону. «Ты чего?» – заорал командир. «Бесполезно!» – ответил Никонов. «Всех перестреляете, не остановятся! Всполохи они очумели от страха! Бесполезно стрелять! Отдайте винтовку!» «Держи!» – остыл Красуляк, протянул оружие Ивану, огляделся. «Мы с комиссаром отойдем, а вы нас прикройте! Тут не НП теперь, а ТИР, мы в нем мишени!» Дом горел весело, в траншеи стало жарко. Никонов подумал, начальство-то мы прикрыли, они отошли, а сами теперь как выбираться? При таком освещении мы у немцев как на ладони, прежним путем нам не уйти. Он понимал, что теперь надо применить какую-нибудь военную хитрость. Подозвал телефониста Поспеловского, тот только один остался при нем, объяснил. Двинемся перебежками перед амбразурами у самых домов, Проскочишь амбразуру и сразу ложись, желательно в яму. Так и пошли. Подбирались к очередной амбразуре и, полусогнувшись, шмыгали мимо нее. Немец спохватывался, даст очередь, а они уже далеко. Пока Иван в кошке мышки со смертью играл мимо пулеметных стволов бегал, то думал с тоской. Гранат бы, хоть бы по одной покидать гансом, мандрилом, нечесанным в дырке. Но с гранатами дело обстояло худо. В большой они находились тогда нехватки, и трехгранный надежный штык подкрепить было нечем. Так они с Поспеловским и преодолели всю линию обороны станции. Потом повернули налево и оказались у своих. Их привели в избу, где Никонов увидел собственного комполка, еще человек пять других командиров, вел с ними разговор представитель второй ударной, полковник Кравченко. Поначалу наорал на лейтенанта «Кто такой? Пошел отсюда!» Красуляк вмешался. «Мои люди, товарищ полковник, Никонов у меня за вроде штаба». «Ладно», – махнул рукой Кравченко, – «пусть сидит, а вы все доложите, сколько у вас осталось людей». Но тут он заметил, что один из командиров полков задремал. «Спишь, сукин сын, на обсуждение боевых действий!» – сорвался на крик представитель Штарма. «Застрелю на месте!» Никонов вздохнул. Сколько раз он это слово на войне слышал, что даже привык к нему. Уж на что до крайности аккуратный, все делает толково, приказы исполняет справно, а и ему кричали «застрелю» не раз. Зачем? Бедняга полка поднялся с места, пошатываясь. «Четвертые сутки лежим на снегу, товарищ начальник», – просипел он. «Не евши тоже, опять же на морозе. А тут в тепле разморило, виноват». «Сиди, черт с тобой», – смело стивился Кравченко. «А вы, кто рядом, толкаете его, если снова заснет». «Докладывайте, сколько осталось людей в окопах!» У одного казалось пять человек, у другого шесть, у кросолюка даже семеро, а всего в шести полках набралось тридцать человек. «Объявляю вас оперативной группой! Старший Красуляк!» – распорядился Кравченко. «Ставлю задачу. К утру взять Спасскую полость. Выполняйте боевой приказ!» «А подкрепление?» – подал голос один командир. «К утру обещают прислать!» ответил представитель штаба армии. Но до того надо взять поселок. Когда пришел новый ясный день, наступавшие на поселок остались считанные единицы. Правда, обещанное пополнение попозже прислали. С ним пошли в атаку с правой стороны шоссе Новгород-Ленинград и снова отбили водокачку. Но больше не осилили. К вечеру атаки прекратили, новые силы тоже иссякли. Командиры полков, красуляк, дармидонтов положив своих красноармейцев, решили вернуться на исходные позиции. Они перешли речку у моста, стали подниматься на берег, и тут их выцелил немецкий пулеметчик. Дармидон того убил на повал, а Красолюка незначительно ранил в руку.